Глава пятнадцатая. Пойти на принцип. События глазами баронессы Сухаревой. Натали ночью не сомкнула глаз. Ходила по квартире из комнаты в комнату, сидела у кровати Кати, выпила несколько чашек кофе, но так и не приняла никакого решения. Ее компаньона отконвоировали жандармы. А с последними шутки плохи. Это она отлично знает. Сама лично не сталкивалась с этой полицией, призванной следить за спокойствием в империи и за ее пределами, но слухами земля полнится. Говорят, что все, кто там служит, преданы правящему клану и лично императору до последней капли крови. Попасть на службу в жандармерию сложно даже на низшие должности, отбор строгий, а магические клятвы не каждый выдерживает. Но что такого совершил господин Воронов? Речь шла про дуэль. «Но она лишь предлог», – сама себе в очередной раз сказала Натали и посмотрела в окно, за которым уже рассвело. В этот момент заворочилась и что-то нервно произнесла Островская. Натали подошла к больной и улыбнулась. Саша опять справился, но другого она и не ждала. Диагностика показывает, что источник кайти начал принимать магию, а ее дар активно борется с поврежденными нервными окончаниями. Уже очистилась от темного воздействия процентов 80, если не больше. Правда, пока еще двигаться, как раньше, Островская вряд ли сумеет. Главное, чтобы на умственных способностях пострадавшей ничего не отразилось». «Где я?» – прошептала Кати и с шумом сглотнула. «Не узнаешь?» – настороженно спросила Сухарева. «Натали, неужели все закончилось?» «Но как тут оказалось? Что со мной?» Тело словно не мо отодвинуть рукой и ногой получается с трудом сказала островская и попыталась привстать но у нее ничего не получилось лежи сейчас дам укрепляющего зелья а потом проведу осмотр произнесла помощница врачевателя и метнулась к столу на котором находятся различные склянки с зельями. выбрав нужную и вылив ее содержимое в стакан Натали вернулась к своей пациентке пей все вопросы потом «Саша велел?» – уточнила Кати. «Разумеется!» – утвердительно кивнула Сухарева. После того, как зелье Островская выпила, она попыталась вновь расспросить подругу о том, как здесь оказалось но вновь получила отказ. Натали сосредоточенно ее осматривала и диагностировала. Заставляла шевелить пальцами, отвечать на странные вопросы, а после и вовсе добила. «Сейчас принесу судно, сделаешь свои дела, и потом уже побеседуем о том, «Что произошло?» «С ума сошла!» – возмутилась Островская. «Сама встану, и ты поможешь мне дойти в уборную. Ни в какое судно я делать дела не собираюсь». Переупрямить и переубедить Екатерину не удалось. Пришлось Сухаревой, пострадавшую, чуть ли не на себе тащить в ванную комнату. И чего кати так смущается? Раздеться и даже сесть на унитаз она самостоятельно не смогла» как и умыться, и даже зубы почистить. Зато руки и ноги у Островской понемногу обретают подвижность. Правда, мышцы ослабли, каждое движение дается с трудом. «Мне бы в душ», – мечтательно сказала Кати, а потом печально вздохнула. «Нет, сейчас точно не получится». «Пойдем в кровать, тебе следует отдохнуть и набраться сил», – сказала Сухарева и ожидала, что Островская начнет спорить. Но та вновь ее удивила молчаливо согласившись. Помощница врачевателя мысленно выругалась. Ее диагностика показала, что процесс восстановления у пациентки замедлился. Недаром Саша прописал постельный режим и запретил нагрузки. Потребовалось добрых 10 минут, чтобы преодолеть 20 метров и разместить кати на кровати. Девушки дышат тяжело, у них дрожат пальцы, но у Астровской еще и начинает возвращаться боль. На этот раз в потянутых мышцах говорить об этом пока не стало как и в голос стонать Сдержалась. сдержаласьнаталь все это прекрасно понимает но вида не подает рассказывай попросила островская что ты помнишь когда я направилась кого нибудь отыскать чтобы предотвратили покушение на их сиятельств то попала к заместителю градоначальника господин веденеев мне даже понравился такой учтивый, следовал этикету до той поры, пока не оказалось с ним в ресторане и не появился папан. Как-то странно и непривычно отец говорил и выражал свои эмоции. Кати поморщилась, воспоминания ей неприятные. Оказалось, что этот введенеев Вадим Владимирович, сволочь такая, задумал на мне жениться для каких-то неясных целей. Как он уговорил отца, понятия не имею. Скорее всего, воздействовал чем-то или угрожал. «Да ты что?» – округлила глаза Натали. «С ума сойти! Но ты же отказала, не так ли?» «Попыталась», – вздохнула Кати. Но когда на пальце оказалось кольцо, подавляющее волю и заставляющее подчиняться приказам, то сделать это не так-то просто. Она передернула плечами, а потом резко переменила тему. «Слушай, отыщи мои сигареты. Курить до ужаса хочется». «Запрещено!» – коротко ответила Сухарева. «У меня четкие инструкции. Их Саша оставил». «А мы ему не скажем», – заговорщицки шепнула Островская. «Подруга, войди в мое положение. На грани жизни находилась. Слушай, а господин Воронов-то когда придет?» «Не знаю», – неопределенно пожала плечами баронесса. «А что там дальше, после того, как на тебя артефакт оказался?» Собрала волю в кулак и из ресторана сбежала. Выбралась через окно. Добралась до машины и из города уехала. Думала, что расстояние разорвет связь кольца и его хозяина. тогда ты -то его смогу снять. Темный артефакт? У них же есть определенные задачи, которые работают и без вмешательства владельца. Ты точно головой рехнулась, возмутилась Натали. Понимаю, действовала глупо. «Но на тот момент мне показалось это лучшей идеей», – признала Островская. «Так вот, уехала я, и чем дальше, тем становилось хуже. Когда врезалась в сток сена, то поняла, что управлять авто не в состоянии. Как-то добрела до села, сумела напроситься на постой к одной крестьянке. А потом меня накрыло болью и неимоверным желанием бежать к хозяину кольца и целовать его ноги, вымаливая прощение» всеми силами с наваждением боролась, но в какой-то момент отключилась и очнулась здесь. «Понятно», — покивала Сухарева, чего-то подобного ожидавшая. «Александр Иванович тебя принес. Кстати, машина под окнами, вы на ней приехали». «Да черт с ней!» — отмахнулась Островская. «Лучше скажи, почему я в таком состоянии и где Саша?» Наталья отвернулась и по ее лицу мелькнуло печальное выражение. Вздохнув, она принялась излагать, чему стала свидетельницей и какие сомнения ее гложут. В том числе и то, что не представляет, как своему компаньону помочь. Повествование от лица господина Воронова. Неплохо отдохнул, хотя нары и неудобные, жесткие, а матрас тонкий и доски прощупывались. Про подушку и какие-то удобства и вовсе нечего говорить. а еще блокируется дар, в том числе и антимагический браслет на руке. И, тем не менее, умудрился поспать пару часов. На большинство вопросов полковник отвечать не стал. Основное обвинение строится на применении магии во время дуэли. Сделано предварительное заключение, что именно из-за этого оказался смертельно ранен господин Веденеев. А вот только господин сброев подозревает меня в других грехах. Он это не стал скрывать, так и сказал. «Александр Иванович, вы умный человек, и согласитесь с некими выводами, которые навели на ваш след». «Аристарх Викторович, не понимаю», – покачал я головой. «Мы в тот момент еще только приступили к беседе-допросу и еще не знал, что все так серьезно. Правда, действовать не спешу, и магическую защиту этого места не разрушаю». Однако ритуал пополнения собственного источника провел. Но это случилось после того, как оказался уже в камере. «А расклад не в вашу пользу», – усмехнулся полковник в свои усы. «Ладно, давайте к фактам». «Хотелось бы их услышать, как и улики, которыми располагаете», – вернул господину Збруеву усмешку. «Послушайте, как все выглядит, допустим, если речь не про вас». У молодого человека близкая родня признана погибшими. За короткое время он остается ни с чем и даже лишается титула. Да, возможность выкупить графство пока не потеряна и допускаю, что этим он собирается заняться. Тем не менее, молодой человек оказался на дне общества и проживал в рабочем квартале, снимая квартиру. Деньги у паренька стремительно заканчивались, на работу устроиться не получалось. Да и кто его возьмет? без знаний и опыта реальной жизни. И вот, в один прекрасный или ужасный вечер, отчаявшийся молодой господин сталкивается в подворотне с местными лихими парнями. Те выполняли привычную работу и собирались поставить на место одну барышню. Как и почему там очутилась Мария Вертлугина, это уже другой вопрос. — Господин полковник, ваш рассказ забавен, особенно в той части, когда под неизвестным молодым человеком вы подразумеваете меня. Вставил я ремарку, а потом добавил. Но ваши сыщики постарались на славу, признаю. Действительно, с дочерью Зильевара познакомился при таких обстоятельствах. Случилась небольшая потасовка, после чего нам с девушкой удалось сбежать. Меня даже немного порезали, но рана оказалась пустячной. — Александр Иванович, не находите это странным? — прищурился жандарм. Один из подельников успел сбегать в трактир и приобрести на появившиеся непонятно откуда деньги, за закуску и выпивку, в том числе наркотическое средство. — Успели еще кого-нибудь ограбить? — пожал я плечами. — С морей мы обговаривали моменты, которые способны вызвать у полиции вопросы и уже считал, что интерес тем событиям у правоохранительных органов исчез. Да, трупы бандитов обнаружили, но никаких улик мы не оставили. «Возможно», — отмахнулся полковник, — «но маловероятно. Поэтому-то и странно, что с тремя отпетыми мерзавцами кто-то по ходе расправился. И ведь это оказался переломный момент. Молодой человек, будем так его называть» начинает проявлять активность и дает отпор некой домовладелице, решившей за его счет получить титул и войти в высший свет. Ну, имелись у нее и еще некие основания, но об этом не будем. Думаю, они вам известны. Гм. Вот тут он сильно ошибается. Понятия не имею, что конкретно у Марфы было на уме и почему она желала щедро оплатить мои долги. Разумеется, любовью там и не пахло, только трезвый расчет. Говорить об этом не стал, решил послушать дальше. Да и из предоставленного сыщиком досье все же кое-какие выводы сделал. «Господин сбруев но какой в этом криминал?» Задал я вопрос своему оппоненту. «Цепь случайных совпадений при странных обстоятельствах», хмыкнул полковник. «Допускаю, что молодой человек совершенствовался все это время и ему подвернулся случай помочь владельцу ломбарда и спасти господина Вертлугина. Кстати, использовались очень интересные методики, которую целители не применяют. Почерпнул из древних книг, сам себя на ноги поставил. Вы же знаете, что болел долго. Пожал плечами, понимая, что и этот вопрос скользкий. В библиотеке поместья отыскал древние фолианты и их изучал. К сожалению, не знаю, что с книгами стало. Надеюсь, они все там же. «Да, такое возможно», – признал жандарм. «Однако продолжим. Знакомство с баронессой Сухаревой, когда той требовалась помощь, с трудом вписывается в привычную картину. У нее хорошие способности к целительству, и она моя компаньонка и помощница. Чудесное выздоровление госпожи Островской, излечение графа Завьялова, которому пророчили пару месяцев жизни, оказались при крушении двух поездов, где помогали раненым и не преминули воспользоваться этим обстоятельством, усупив бдительность охраны и оказав помощь их сиятельствам. Удивительно, но великий княжич после этого откладывает государственные дела и начинает оказывать знаки внимания вашей напарнице. Максимилиан Степанович готов приблизить к себе Наталью Андреевну, но та не спешит сдаваться, а вы ей помогаете. Разве это противозаконно? — поинтересовался я. — Нет, но не дальновидно или очень хитро и умно. А если учесть, что отказались от предложения княгини Крауза, то ответ остается однозначным. Преследуйте другую цель. Внимательно посмотрел на меня жандармский полковник. — Не совсем вас понимаю. — покачал я головой. Аристарх Викторович усмехнулся с видом победителя и продолжил. Эпизод на Дворцовой площади только подтверждает, что вы пытаетесь войти в ближний круг Императора и нанести удар. — Поэтому-то и хочу знать, на кого работаете. — Уверяю, ваше признание зачтется, а если встанете на нашу сторону, то и наказание окажется мягким, а то и вовсе получите награду. — И это мы еще не коснулись дуэли. — Что за бред? — покачал я головой. — Понимаю, вам всюду видятся заговоры. Но, поверьте, к ним не причастен. Мало того, желал и вовсе находиться от сильных мира сего в тени, а не играть в политику. Но вы активно начали в этом участвовать, — саркастически хмыкнул Збруев. Господин Воронов, ваши слова расходятся с делом. Поэтому хочу знать, с кем вы связаны, кому передаете сведения, что замышляют ваши координаторы и как давно перешли на сторону врага полковник вцепился взглядом в мое лицо. «Серьезное обвинение», – медленно произнес я. «Знаете, мне нечего ответить на эти домыслы и сильно развитое у кого-то воображение». «Но дуэль-то этому подтверждение», – прищурился полковник. Он еще какие-то факты припомнил, почему-то, не желая вспоминать, как помог великой княжне, определил, что с Максимилианом, не упомянул про лечение простых граждан и даже госпожи Крауза, зато подробно изложил свой взгляд на происшествие на Дворцовой площади. Мол, террористов использовали в темную, и у них не имелось шансов на успех. Все это затевалось ради моего феерического появления и спасения важных персон. Судя по всполохам в ауре господина Збруева, переубедить его представляется очень сложным, я бы даже сказал невозможным делом. В общем, ни о чем мы не договорились, да и не могли, поэтому меня отправили в камеру подумать. При этом Аристарх Викторович еще и пригрозил, что методы дознания разнятся, а он провел со мной беседу по душам. В жандармерии служат и менее выдержанные господа, после того, как они производят допросы, то виновным, он подчеркнул последнее слово, часто требуется помощь целителя». И почему я в этом не сомневаюсь? Другой вопрос – что делать, как поступить и надо ли незамедлительно бежать? Не просто решение принятия надеяться, что с таким настроем жандармы разберутся. Потер я висок, а сам стал перебирать варианты освобождения. Антимагический браслет снять в камере затруднительно. Он подпитывается от плетения в стенах и ограничивает возможности узника, который его носит. Пробить дыру в кладке и с шумом уйти? Непонятно, что за внешней стеной. Если правильно понимаю, то окошко под потолком находится в паре десятков сантиметров от земли. Вступить в драку с надзирателями? Нет, сбежать, как ни странно, не так трудно, как кажется. В том числе и от артефакта на запястье легко освобожусь. Но дальше что? Доказывать свою невиновность вряд ли получится, особенно когда сам косвенно признаю вину. Ну, подожду действий Збруева. Излечить себя сумею, а чужую вину брать не собираюсь. Кстати, о говорить про его глухоту и малоподвижную руку шеи не стану. Лучше промолчу, не понравился мне полковник, пусть это и неправильно. Жил он с этими проблемами несколько лет, так пусть и дальше продолжает пока не принесет свои искренние извинения. Придя к такому решению, я со спокойной совестью занялся разминкой, после чего планирую помедитировать и продумать, как увеличить источник. Благо методики знаю. Следует выбрать одну из них, а то запас дара расходуется быстрее, чем хотелось бы. События глазами Великой Книжной Софьи Наблюдать за метаниями брата одно удовольствие. Она никогда не видела Максимилиана таким растерянным и не знающим, что предпринять. Еще он и злился на всех, кроме этой пигелицы-баронессы. Правда, отношение к Натали пришлось поменять. Софья умеет чувствовать искренность и честность, а Сухарева, ко всему прочему, по уши в Макса влюблена. Мало того, никакого меркантильного интереса, но и падать в объятия парня она не собирается впрочем, ей этого не позволит господин воронов вот еще одна загадочная личность почти без надежды на успех он бросился им на помощь когда на дворцовой площади террористы всех врасплох чуть не застали надо отдать должное японской принцессе Та действовала тоже уверенно а вот сама великая княжна сплоховала мысли в тот момент разбежались наблюдала совсем со стороны хотя и являлась одной из целей нападавших «Ваше сиятельство, к вам принцесса пришла», – оторвала ее от размышлений горничная. «Примите или сказать, что заняты?» «Пусть проходит», – повелела Софья, подумала и добавила. «Узнай, что будет принцесса Минака и принеси нам, после чего прогуляйся и разузнай, чем занят Максимилиан». «Поняла», – кивнула одна из преданных служанок и по совместительству охранниц. Удивительно, но такие разные девушки и всего за неполные два дня даже успели сдружиться. Скорее всего, из-за откровенности японочки, сразу же заявившей, что прибыла не в поисках жениха. Софья быстро разобралась, что их отцы затеяли всю эту возню из-за того, чтобы друг другу больше доверять, и ни у кого не возникло вопросов. А на самом деле империи обменялись гарантиями, что не предадут союзника – Дети стали заложниками, что у великой княжны вызывает гнев. Но Японочка своей участи не страшится, радуется всему новому и необычному. Покушение перенесла не в пример спокойнее, с ней и братом готова сдружиться. Даже с баронессой Сухаревой и то общий язык нашла, хотя последняя не перестала ревновать. И неужели Натали не понимает, что почти без шансов их с Максом взаимная симпатия? Чуть слышно произнесла Софья. «Приветствую вас, ваша светлость!» Сказала японка, бесшумно отворив дверь и оказываясь на пороге гостиной. «Доброе утро, ваше высочество!» Ответила великая княжна и непроизвольно улыбнулась, заражаясь сияющими глазами Минака. «К чему такая официальность? Мы договаривались перейти на «ты». «Софья, прости!» Японочка приложила руки к груди и поклонилась. «Не знала, что ты одна». Она обвела взглядом гостиную. «И что с того?» – пожала плечиками девушка. «После того, что вместе пережили, нас никто не осудит. Кстати, вот еще хороший повод – назваться сестрой и тогда замужество с моим братом еще дальше отодвинется. Ой, да не собираюсь еще заниматься семейным очагом и уютом». «Вокруг столько интересного!» – рассмеялась принцесса. «Знаешь, учиться хочу. У меня с собой...» и прошение к твоему отцу. — Что у тебя? — оторопила Софья. — Господи, Минако, да зачем тебе это? Неужели учителя не надоели со своими нравоучениями и требованиями выполнять домашние задания? — Не по всем предметам, — уклончиво ответила принцесса. — Понимаешь, общедоступные знания мне не так интересны. Любопытно познать что-то необычное, овладеть такими умениями, о которых мало кому известно. «И в какой области?» – удивленно спросила великая княжна, делая знак служанки, осторожно заглянувшей в гостиную. «Марго, заходи, мы тебя заждались. За чашкой кофе разговаривают всякое интересно. Ой! Или тебе чай?» – она посмотрела на японочку. «Кофе люблю», – коротко ответила та. Девушки разместились в креслах, между ними журнальный столик, на котором две чашки с горячим напитком и вазочка с конфетами. Они мило болтали, а спустя полчаса к ним присоединился Максимилиан. Он уже в курсе, что вчера подруги отнесли баронессе Сухаревой приглашение на бал и теперь желает узнать, приняла ли она его. Но великая княжна и принцесса, словно сговорившись, уходят от ответа. Софья желает набраться, отыграться, но и однозначного ответа не способна дать. Наталья сослалась на своего партнера, который куда-то запропастился, Мол, без него она не пойдет, а каковы у господина Воронова планы, ей неведомо. Каково же было удивление всех троих, когда в гостиную вбежал адъютант Максимилиана и, забыв про этикет, выпалил. «Ваше сиятельство! Неотложное дело! Паранесса пришла, и на ней лица нет!» Аура у парня взволнована, но он понял, что допустил непростительный промах. «Извините!» — вытянулся по стойке смирно. «Здравствуйте, Софья Матвеевна! Приветствую вас, принцесса Минако!» «Что ты до этого сказал?» – вскочив со своего места, спросил Максимилиан. «Ваша светлость, мне необходимо доложить вам!» – начал адъютант, но Софья его перебила. «Я правильно поняла, что пришла госпожа Сухарева? Поручик, отвечайте!» Властности в голосе девушки мог бы позавидовать любой офицер. Великий княжич оценил приказной тон сестры, «обязательно ей укажет, что использовать дар таким образом нельзя». — Да, уже час или больше пытается попасть на аудиенцию, — ответил поручик. «Сколько — Сколько? — зревел Максимилиан. — Охрана Белины объелась. Почему не доложили? — Не могу знать, — отрапортовал адъютант, ощутив сгущающуюся тучи над его головой. — Мне кажется, что следует немедленно принять госпожу Натали, — рассудительно произнесла Минака. — Наказать тех, кто допустил промах, всегда успеете. — Приведите к нам баронессу. Велела Софья, делая брату страшные глаза, чтобы тот взял себя в руки и не показывал обитателям дворца, что готов к поросительнице бежать, сломя голову. «Понял!» — кивнул поручик и посмотрел на великого княжича. «Бегом!» — сквозь зубы прошептал тот, и адъютанта словно ветром сдуло. А спустя пять минут, когда внешне спокойный Максимилиан уже извелся, в гостиную вошла бледная Натали с красными глазами растрепанной прической, припухшим лицом и сильно нервничающая. Баронесса решилась на такой шаг, когда стало очевидно. Сашу из жандармерии не намерена отпускать. А слухи про это заведение ходят разные. Некоторые вовсе считают, что невиновные оттуда не возвращаются. Но господин Воронов точно не мог совершить преступление против империи. Она в этом на сто, нет, на тысячу процентов уверена. Да Островская, готова дать показания, вот только не смогла с ней отправиться, передвигается с трудом, в двух словах рассказала, что случилось, и в надежде посмотрела на великого княжича. На него она надеется и готова пожертвовать всем, лишь бы во всем честно разобрались и Александра Ивановича, ее благодетеля и компаньона освободили.